Глава 12. 10 дней пролетели практически незаметно. Перед тем, как лететь, я специально закупился снотворным и во время долгих перелетов почти всегда спал. А что еще делать в этом случае, я просто не знал, так что сон был моим лучшим другом. Ну и еда, куда без нее. И редкие тренировки. Даже начал замечать, что я в какой-то степени обленился. На одной из станций, когда нам потребовалась подзарядка, я решил последовать рекомендациям Грега и закупил дополнительный модуль для своей нательной брони. Пришлось заменить противосколочные подкладки, которые, надеюсь, мне в этой миссии не пригодятся, на регулятор токсичности внутреннего микроклимата. В любом случае, это улучшение ситуативное, и после выполнения задания я его уберу, но все же с ним будет куда лучше в данный момент. Сам по себе модуль представлял малый блок который мог взаимодействовать с умным металлом, что меня радовало. Да, ценник кусался, около 10 тысяч кредитов, чуть больше с учетом наценки за логистику, но оно того стоило. Даже если я попаду в токсичное озеро, не кислотное, то газы, жидкость и все такое, в чем содержатся токсины, будут действовать примерно в три четверти слабее, нежели могли. Да, вред здоровью будет, но не такой сильный. Так что перед посадкой закидаюсь еще таблетками. Тоже спасет и увеличит, скажем так, мою устойчивость к токсинам. Вот только в случае с таблетками неизвестно насколько. Итак, связался я с Норой последний раз перед приземлением. Постоянно следи за обстановкой и за тем, где я нахожусь. Постарайся периодически посылать сигналы, но местность... «Очень биологически активное. Множество естественных помех вызывают прерывание связи. Там даже на квантовом уровне идут какие-то нарушения, и ученые не поняли, как такое вообще возможно». «Поняла», — спокойно ответила она, тут же начав предоставлять рапорт. «Орудия в норме». Топливные баки заполнены на 94%. Запас боеприпасов для вооружения позволит вести борьбу с превосходящим противником. Вероятно, даже с фрегатом старых моделей. Средства связи в норме. Средства жизнеобеспечения в норме. Средства защиты в норме. Отлично. Невольно улыбнулся я. «В любом случае, если от меня не будет сигнала более чем сутки, вылетай на помощь, ищи по горячим следам. Я постараюсь оставлять хоть что-то, что поможет тебе потом определить мое местоположение. Подстраховка лишней не будет. Поняла». Я даже почувствовал, как она кивнула. «Желаю тебе справиться быстрее, чем за двадцать дней, Марк». «Одно из лучших пожеланий за последние дни от тебя», — усмехнулся я и направил нос корабля прямиком в сторону планеты. «Сейчас мы находились на высоте от поверхности примерно в две километров. Раньше это считалось много, когда технологии не были развиты. А сейчас я могу это расстояние, даже с учетом сопротивления атмосферы, преодолеть за несколько минут». Как только началось трение об атмосферу, мне сразу начали сигнализировать датчики на корабле об опасных внешних факторах на планете. Она в прямом смысле слова гнила везде и всюду. Хорошо, что у меня в броне есть встроенные фильтры, которые позволят не ощущать ароматы планеты. Но все равно неприятно осознавать, что человечество целенаправленно уничтожило целую планету ради опытов и экспериментов. Когда корабль преодолел плотный слой облаков, под которым дневной свет был практически невиден, из-за чего пришлось включать внешнее освещение, то я тут же направился в сторону указанных в задании координат. Что интересно, они проявились только сейчас, чтобы противник, если он тут есть, не понял, куда я лечу, если вдруг взломает систему». Интересный и продуманный ход, но мне хотелось заранее узнать о том месте, где я буду, а не вот это вот все, что вокруг меня. Приблизившись к требуемым координатам, я присвистнул от увиденного. Стоял завод. Достаточно крупный, с виду свежий, но явно уже не функционировавший некоторое время. Причина остановки и отсутствия какой-либо активности на нем, судя по всему, мне и предстоит выяснить. Но сам завод внушал не только своими размерами. Было огромное количество труб. Просто невероятное количество. Их предназначение для меня оставалось тайной, а сканирование ничего не выдавало. Какой-то стимпанка не завод будущего, в котором мы живем. Но рядом с заводом достаточно широкой площадки для приземления мне не удалось найти. Было слишком много различной растительности, которая могла повредить некоторые механические элементы корвета. Лишние траты денег на ремонт мне были не нужны, да и времени у меня было порядочно в запасе. Так что, начав кружиться все большим удалением, я начал искать место для приземления. В итоге нужная точка нашлась примерно на расстоянии километров 10 от самого завода. Большая, более-менее пустая поляна. Только высокая трава и редкие кустарники в радиусе примерно полукилометра. Поляна, конечно, не была идеально круглой, но достаточно близка к этому состоянию. Сразу возникло ощущение, словно тут для чего-то готовили местность, но забросили это дело. Так, вздохнул я, когда корабль соприкоснулся с землей, а двигатели деактивировались. Запись номер один, время... Вывел я таймер обратного отчета перед глазами. «Время до конца выполнения задания — 19 дней, 22 часа, 31 минута. Веду на всякий случай дневник, так как нахожусь на планете один, и неизвестно, что может произойти со мной. В случае моей гибели будет отправлен мощный экстренный сигнал, а записи дневника попадут в резервное неуничтожаемое хранилище, протоколы которому есть только у организации». Прикрыв на миг глаза, я собрался силами и встал со своего кресла, направившись в сторону выхода. Тремя минутами ранее совершил приземление на токсичной планете Торинта-4. По переданным в последний момент координатам был обнаружен большой завод. Примечательная черта — огромное количество труб. Предположительно, по результатам предварительного сканирования, более тысячи на всей территории завода — Сам приземлился на расстоянии около 10 километров от завода. В данный момент покидаю корвет и выдвигаю в сторону комплекса зданий. Марк, запись номер один, конец связи. Проверив, что запись сохранилась, я достал свой автомат, проверил все системы своей брони, в частности, защиту от токсинов, после чего открыл люк корвета. Тут же ударило немного повышенное давление. Мне это не понравилось. Но куда деваться? Люди на этой планете как-то жили постоянно в таких условиях. Значит, и я смогу выполнить свою миссию. Сделав несколько шагов от корабля, я закрыл люк с помощью чипа и осмотрелся по сторонам. Вид был такой себе... От земли в прямом смысле слова шли видимые испарения. Даже не хотелось себе представлять, как же тут воняет. Поэтому я просто выбросил эти мысли из головы и побрел в сторону завода. Благо, у меня есть стройная карта, на которой я сделал отметки и спроектировал все с точностью до пары метров. Теперь, даже если не будет никакой связи, смогу добраться до нужной точки в кратчайшие сроки. Первый километр я преодолел без каких-либо проблем. Поле постепенно перетекало в густую растительность, где мне изредка приходилось использовать походный нож. Благо собой прихватил из корабля набор для выживания, не забыв туда закинуть достаточно большое количество еды. Даже если будет туго, если не справлюсь за прогнозируемые 10 дней, то смогу растянуть все приемы пищи на 20 дней. Главное находить закрытые участки местности, где не будет такого сильного воздействия окружающей среды на организм. Второй километр я преодолевал уже с усилиями. Напоролся на болото, которое с высоты вообще было не видно. Приходилось в прямом смысле слова прощупывать каждый метр, чтобы не провалиться под воду из-за отсутствия твердого дна. Датчики показывали, что водичка была крайне плохой, и что в ней множество различных, очень опасных для человека бактерий, и они явно были искусственного происхождения. Новый модуль постоянно показывал, что уничтожал всю эту заразу, которая проникала под броню. Благо, был еще водоотталкивающий комбес под ним. Но все равно было неприятно осознавать сей факт. Третий километр был настоящим адом. На меня почти постоянно нападали какие-то твари, которые были безумным порождением какого-то больного ума. Химеры. По-другому их просто не назвать. Явно перемешанные между собой представители разных пород. Даже смеси млекопитающих складнокровными были, что выглядело совсем уже безумно. Но такое было. Зачем, а главное, почему они существовали, я так и не понял. Если первые волны я укладывал с помощью ножа, причем здорово рискуя шкурой, то вот от вторых, по большей части, приходилось отстреливаться. Да, у меня было боеприпасов с собой с запасом, но я старался делать выстрелы очередями, поражая монстров на близкой дистанции. Это позволило мне потратить всего два магазина из двадцати, которые у меня были с собой. Много для первого дня. Очень много, но куда деваться? Но дальше все сошло на нет. Связь пропала совершенно, начиная уже километра с пятого. Как и твари, словно их что-то отпугивало, не позволяло приближаться. Да и у меня постоянно чувство тревожности где-то гуляло внутри. Я не мог понять, откуда и почему. Это не поддавалось объяснению. Но чем ближе я приближался к заводу, тем больше это чувство нарастало. И вместе с ним чувство страха. «Запись номер два», — с опаской осматривался я по сторонам, так как мне чудилось из-за недавних нападений, что там кто-то есть. «Время до конца миссии... 19 дней, 18 часов, одна минута. Ого!» Даже я был в шоке, что такое малое расстояние преодолеваю так долго. Прошло уже более четырех часов с момента моего приземления. Столкнулся с аномалией неизвестного происхождения — «На удалении примерно в пять километров от моего корабля на меня начали накатывать тревога, паника и страх. Источник непонятен. Пока делаю запись, держу себя в руках, но... «Твоюж!» — вскрикнул я, когда на меня чуть не свалилось прогнившее дерево, перекрыв мне протоптанную мною же тропинку. «Нет, не держу. Планета явно пытается меня убить». Нужно как можно скорее добраться до завода. Осталось примерно столько же. Запись номер два. Конец связи. В какой-то момент я стал за со собой замечать, что я буквально проваливаюсь в беспамятство. Я постоянно шел вперед, но определенные временные промежутки просто не запоминал. Система показывала, что я просто шел. Иногда плыл, так как приходилось перебираться через узкие, но достаточно глубокие реки. Но все же... Передвигался вперед Мое снаряжение не пострадало Боеприпасы не были потрачены Даже сейчас, когда я стоял Всего в паре сотен метров от самого завода Я чувствовал себя в порядке Но то, что было ранее Вызвало у меня опасения Я на всякий случай текстом дополнил вторую запись Говорить было лень Да и все же Были у меня определенные нехорошие мысли Насчет местных жителей Глянул на часы Прошло еще 4 часа Оставалось 14 часов до завершения первых суток, без минут, если округлять, так что можно было начинать поиск места на ночлег, а это лучше делать внутри самого завода, так как там, надеюсь, все еще находились помещения, в которые не пробралась местная флора или фауна. Вход оказался достаточно близко, всего 2 километра пешком, по достаточно ровной поверхности. Местами была обычная земля, местами камень или залитый бетон. Но если сравнивать с болотами, передвигаться по такой местности — одно удовольствие. Вход был открыт, что меня не удивило, но при этом насторожило. Персонала тут никакого не было, хотя некоторые системы работали в аварийном режиме. Свет отсутствовал, так что, пройдя немного глубже, чем проходная, пришлось включить налобные фонари на шлеме, чтобы освещать себе путь. Следов никаких не было видно, да и датчики с брони до сих пор показывали, что токсичность воздуха огромная, хоть и меньше, чем на улице. Дойдя до первой герметичной двери, я осмотрелся по сторонам. Лежало несколько скелетов, кости которых уже начали превращаться в прах. Это выглядело максимально странным, так как стены были в достаточно хорошем состоянии. Да, на входе временами попадалась вышедшая из-под контроля растительность, но не более того. Немного повозившись с дверью, я все же смог ее открыть, пробраться внутрь и закрыть за собой. Даже в аварийном режиме работали очистители воздуха, которые прогнали через несколько циклов очистки то, что было тут, после чего с легким шипением отворились вторые створки. Удивительно, что система работала, значит, кто-то ее поддерживает в рабочем состоянии, кто-то сюда приходит или здесь обитает. Далеко от входа я решил не уходить, створки открывались весьма слышно, а впереди были завалы, которые предстояло разобрать. Кто-то от чего-то отгораживался, и непонятно, с какой стороны. То ли кто-то бежал с завода и пытался перекрыть чему-то путь к выходу, то ли наоборот, кто-то не хотел, чтобы внутрь завода попали. Но баррикады явно сделаны наспех, так что особых проблем с их разбором не возникнет. Но не сегодня. По крайней мере, не прямо сейчас. Нужно отдохнуть и подкрепиться. На всякий случай. Найдя комнату, у которой был свой коридор, я начал в ней обосновываться. Сначала установил внутри палатку. Мне не хотелось спать на металлическом полу. Установил в коридоре растяжку, подогрел половину рациона питания, после чего со спокойной душой уселся внутри палатки и стал жевать почти безвкусную массу. Такую, если и есть, то на нее нельзя смотреть, так как становится противно. «Но куда деваться? Выбора у меня особо не было. Сам ввязался в это противостояние. Сам виноват». Пока ел, проверил интерфейс. Оказывается, сигнал о том, что со мной все хорошо, я отправлял примерно 2 часа назад, в тот момент, когда ничего не помнил. Скорее всего, я соображал, но под давлением чего-то у меня отбила память за тот промежуток времени. Но сигнал Нори был отправлен так что она может спокойно находиться в космосе еще примерно сутки. Запись номер три. Прожевывая немного резиновую массу, начал говорить я. Время... 19 суток и 12 часов. Минуты не так важны, буду опускать. Пробрался на завод. Большая часть элементов питания была отключена. Причины мне неизвестны. Резервные источники питания работают, и их хватает на обеспечение работы системы вентиляции, которая не пропускает токсины внутри завода. По крайней мере, все датчики говорят об этом. Из-за накопившейся усталости пришлось оборудовать пункт временной дислокации. Нужно отдохнуть. По ту сторону герметичных створок обнаружил уже почти полностью истлевшие скелеты. Вид у них такой, словно им больше тысячи лет. Но это странно для такого здания которая стоит заброшенным с виду не более месяца. При этом рядом с моим временным жилищем находятся огромные завалы. Кто-то от чего-то защищался или отгораживался. Мне это еще предстоит узнать. Но обстановка тут... жуткая. Света категорически не хватает. Темнота. Причем почти абсолютная. Сильно давит. Паранойя играет постоянно. Пару раз возникло ощущение, что за мной следят из темноты. Но взглядов я не ловил. Вообще ничего не было видно. На всякий случай установил растяжку, чтобы остановить вероятного противника. Если кто-то попытается покинуть завод, я также это услышу. Створки достаточно громкие. Проснусь, но, повторюсь, обстановка как минимум нагнетает нехорошие мысли. Отдохну, продолжу поиски. Запись номер три, Марк, конец связи.